Глава 6. Бангкок. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Уместнее упомянуть Пухет или Паттайя, но никто не поймет. Хотя некоторые факты намекают, что в этом мире есть или были попаданцы из моей реальности. Пока я глубоко не анализировал эту тему, ибо иных занятий хватает. Но надо быть готовым к сюрпризам. Вдруг явится местный аналог патруля времени, даст люлей за самоуправство и отправит назад. Только я домой не хочу, потому что вроде как умер там, или все происходящее вокруг бред, а моя тушка сейчас находится в специфическом заведении, где в соседней палате лежат Наполеон и прокурор. Но лучше дурка со столь яркими иллюзиями, чем прежняя жизнь. Именно поэтому я с радостью воспринял окружающую реальность, ведь прежняя была излишне серой. Что касается столицы Сиама, то она впечатляла и одновременно разочаровывала. Я давно заметил, что ритм здешнего Тая очень похож на 60-е и 70-е годы моего времени. Видно, что страна бурно развивается, и весомая часть населения вполне себе современная. А еще Бангкок город контрастов. Здесь небоскребые современные здания из бетона с обилием стекла соседствуют со старыми образцами азиатской архитектуры. На фоне проносящихся мимо машины и скутеров забавно смотрятся повозки, запряженные осликами. Народ тоже весьма разный. Тут вам девицы в мини с модными прическами, не менее яркие парни, а рядом дефилируют пожилая пара в традиционных костюмах. Разнообразие раз тоже ощущается, пусть гномы с эльфами и не скачут табунами по улицам, зато заметны с нога, машущие метлами или разгружающие машины. При этом в столице очень тихо по сравнению с моим миром. Вернее, нет гула, издаваемого двигателями внутреннего сгорания, к которому привычен любой житель крупного города. В этом мире мало нефти, которая идет на производство более необходимых вещей. Вместо бензина используют электродвигатели, а народ побогаче — особые кристаллы-накопители. Поэтому транспорт больше шуршит шинами, но водители сигналят как безумные и движение весьма плотное. «Босс, наймем рикшу, епта, Есть такие, на новых мотоциклах гоняют, как сумасшедшие в рот!» произнес зуб, чуть ли не пританцовывая от возбуждения. «Оно и не мудрено. Меня самого завораживает картина, открывающаяся перед нами. Индус высадил нас в Самутпракане, городе Порте, расположенном южнее столицы. Там мы пересели на местный транспорт типа плавучего сарая». В реке в обе стороны плавало множество лодок. Некоторые из них отличались совершенно фантастическим видом. Электродвигатели спокойно ставились на джонки, лонгтейлы и прочие сампаны. У большинства были навесы, где крышами служили солнечные панели. Джимми решил плыть с нами до Бангкока и обеспечить быстрый уход, если такой понадобится. Рыжий чего-то бубнил про психов и попросил дать часа четыре, прежде чем я устрою переполох. Интересно, у меня Ринаме, ведь я человек мирный и сам на рожон не лезу. И вот наша посудина припарковалась у причала в юго-восточной части столичного района Садхон. Затем мы сошли на берег, и перед нами открылась бесконечная застройка, мельтешащие жители и огромная эстакада имени Рамы Третьего. Кстати, сейчас правит восьмой король с таким же именем». Я уж и отвык от больших городов с монументальными сооружениями, проживая последнее время в деревне, а до этого посещая исключительно разбомбленные населенные пункты. Чего говорить о Зубе, который открыл рот от изумления, получив самый настоящий культурный шок. Но гопник быстро оправился, и сразу вернулась его обычная любознательность в перемешку с наглостью. Я специально взял с собой именно с нога, потому что это парадоксальная раса. С одной стороны, зеленых орков не любят в большинстве стран, где они живут, считая низшими существами часто по делу. С другой стороны, к данному народу привыкли, а их присутствие особо никого не удивляет. Единственное, если вы не нарвались на толпу хулиганов в темном переулке каких-нибудь трущоб. Поэтому зуба можно отправить на разведку, замаскировав под курьера уличного торговца или уборщика. Винай же остался в Раджапуре. «Здесь особых опасностей я не жду, а проследить за подготовкой к рейду необходимо. Кому, как не бывшему егерю, этим заниматься?» «Наймем обычное такси», — отвечаю зеленому. «Нафиг мне эти гонки. Плюс местные рикши никогда не довезут тебя по адресу, пока не затащат в 3-4 магазина. Мне такие туры, без надобности. И болтай поменьше в такси. По приезде осматриваем район, если что не так, то сразу возвращаемся». Запомнил адрес и место, где нас высадили. Вдруг не получится добраться до причала, значит, двигаешь в самотпрокан. — Не тупой, все понял, вродска. В крайняк у наших спрячусь и сам доберусь. Номер знаю, наберу если че, епть. Деньги у Зуба есть, маршруты мы обсудили. Это я просто мало сдергаюсь. Речь не о нервах, а о предвкушении возможной драки. Такова реакция моего нового тела. Хватит рефлексий. Вперед! «Мутная тема, нах. Там отель, типа, на первых трех этажах, лавки, магазины всякие. Ходов и выходов дофига, еще Здание странное в рот. Можно зайти по центру, где лифты, или по боковым лестницам. А еще не поймешь, народ просто шатается или чего-то ищет. Слишком много там левых пассажиров», — начал доклад с нога, плюхнувшись на стул и сразу схватив стакан с лимонадом. Вылоков порцию одним глотком, Зеленый вопросительно посмотрел на меня. Пришлось махнуть официанту, чтобы тот обновил напиток. Зуб шмыгнул носом от удовольствия и продолжил. «Нужная хата на пятом этаже, там потише. Ну, что то настораживает, ёпта!» Орк вытащил трубочку и, проигнорировав возмущенный взгляд официанта, начал шумно уничтожать лимонад. «План я набросал, пути отхода проверил, но лучше не рисковать нах!» Чую там подляна. Вторая группа сидит внизу в машине. Мне про них рассказал, зазывал из наших. Они меняются каждые три часа. Ну и обидели пальму. Это с нога типа. Поэтому он про этих уродов и упомянул. Их много, босс. Но номер тачки я срисовал в рот. А вот план. Взяв помятый листок бумаги, начинаю изучать каракули, намалеванные орком. На удивление, боец составил вполне подробную схему, еще и описание добавил. Прямо профессиональный разведчик, а не шпана с окраин Раджапура. Здание я тоже осмотрел, но внутрь не полез. Не хочу случайно засветиться, если меня ждут. С гопником мы встретились в кафе, расположенном через квартал от отеля. К сожалению, с моим внешним видом в местной забегаловке не зайдешь, Сразу обратят внимание, и объект толком не рассмотришь, потому что все посетители будут пялиться на тебя. Вот и пришлось выбрать более-менее приличное место, где не удивятся белому человеку. И нелюдно тоже. Ха. Интересно, но различных международных франшиз в Бангкоке я не заметил. Никаких вам макдаков, кентукийских жареных куриц, королевских бутербродов, пиццы и прочих суши. Есть сиамская, китайская и европейская кухня, последний меньше. И, судя по описанию города, такие заведения расположены в деловом районе. Мы находимся недалеко от центра, но все-таки публика здесь проще и еда больше азиатская. Кстати, здесь хватает с нога, а еще я видел парочку гномов, которых в Азии очень мало. Вокруг больше тайцы, лао и китайцы, в основном суньцы. Европейцы тоже есть, но они предпочитают деловой центр, хотя появляются и в этом районе. В нашем кафе они занимали два столика и с осуждением посматривали на меня, беседующего с орком. Плевать. Я специально оделся как маргинал. Есть тут такой стиль вроде африканского ласапе, а скорее японского харадзюку. Но местные стиляги называют себя «пестрые». Хорошо, что не попугаи. Кстати, редкий случай, когда субкультура зародилась в Юго-Восточной Азии, перекинувшись на другие части континента. Поэтому никого не удивили мои зеленые штаны, рубашка неопределенного кислотного цвета, оранжевая жилетка, огромные очки и желтые кроссовки. На их фоне вполне уместно выглядела ямайская шапочка, скрывающая уши, но на снога все равно косились подозрительно. А вот зуб с завистью рассматривал мой внешний вид. Знаете, мне этот лук понравился, надо только его облагородить или совместить африканский и японские варианты. Не сказать, что я модник и люблю яркие наряды, скорее наоборот. Просто появилось желание эпатировать народ. Так почему не постебаться? Привезу в Раджапур новый стиль, заодно шокирую местную публику. Плюс неплохая маскировка. Разодетого как клоун человека не станут принимать всерьез. Это мне и нужно, чтобы выиграть побольше времени еще раз мысленно пробегаясь по маршрутам отхода, убедившись, что все они намертво впечатались на подкорку мозга. Когда у тебя регулярные боевые выходы, осмотреть постоянно в карту не вариант, то волей-неволей станешь мастером ориентирования. И тут всего лишь мирный город, да и застройка вполне понятная, а не улица после многочисленных артобстрелов. К тому же у меня точно улучшилась память. Я нынешний вообще кладезь талантов. Ну пора. «Дуй к месту встречи и держи телефон наготове. Если что, то уходишь своим маршрутом». «Понял, еб, ты не тупой нах. Чего пятый раз повторять?» Интеллигентно ответил Зеленый, допивая третий стакан лимонада. Куда в него столько влезает? Он и в дороге жрал, будто не с нога, а трехметровый тролль. Народу в здании и на улице перед ним действительно хватало. Хорошо, что никто не обращает внимания на окружающих. На первых этажах отеля расположены десятки магазинов с электроникой и программным обеспечением, которые атакуют толпы покупателей. Гвалт стоит будто на птичьем базаре. Пару раз меня хватали за руки местные зазывалы, пытаясь затащить в нужную лавку. Хорошо внутри нет точек общепита, иначе к обычной духоте, с которой не справляются кондиционеры, прибавились бы еще специфические запахи местной кухни. Иногда она пахнет так, будто за стенкой жарят труп, причем не свежий. Спецовку я надел еще в подворотне, неожиданно опрятной, без мусора и продуктов человеческой жизнедеятельности. Сиамская столица всегда удивляла чистотой и порядком. Здешняя мало отличается от моего мира. По крайней мере, я не видел тайцев, сущих или блюющих на улице, чего хватает в тех же Шэньчжэне или Мадрасе. Лицо я скрывать не стал, достаточно темных очков. Спецодежда — универсальная штука, весьма удобная для проникновения куда угодно. Даже бдительная охрана примет тебя за электрика или газовщика. И на рынке нет особого контроля, кроме пары увольней на входе. Продравшись сквозь толпу на первом этаже, делаю вид, что осматриваю ассортимент электроники, как меня будто ударило током. Не знаю, везение это или подстава, но уже плевать. Мелькнувшую рожу, нырнувшую к лифтам, Я узнаю в темноте с закрытыми глазами. Наклонив голову, спокойно иду на второй этаж, мысленно выдыхаю, увидев, что в ожидании лифтов столпилась немалая толпа. Мелоти, а это именно он, всегда был ленив. Удивительно, как надсмотрщик находил в себе силы постоянно таскаться на рыбалку, а здесь всего лишь надо подняться на пятый этаж, чтобы не стоять в немалой очереди. Отворачиваюсь, проходя мимо ожидающих лифт, И буквально лечу наверх, чуть не сбив с ног парочку азиатов, расширивших мои познания в ласком. Вот и заветный пролет. Успокаиваюсь, пытаясь восстановить дыхание. Хуже, что я скоро сварюсь, ведь на мне два комплекта одежды, а на улице под 30 градусов. Про влажность уже молчу. Быстро осматриваю диспозицию, нахожу удобную выемку в стене, где можно спрятаться, наблюдая за лифтами. Сегодня богиня удачи на моей стороне, ведь на этаже не душе. Здание гостиницы необычной планировки, типа треугольника, по центру которого расположены лифты. Поэтому от шахты ведут три выхода в разные блоки, разбитые на две части. Внизу перекрытий нет. Там люди ходят по кругу, а вот жилые площади перегорожены. Но мне так даже лучше. Наконец раздался звонок подъехавшего лифта, и из него вышли два человека, включая клиента. Я не успел расстроиться, как они двинули в разные стороны. Дрищ тащил пакеты с едой и немного замешкался у своего блока, доставая электронный ключ. «Здравствуй, Мелоти! Ты даже не представляешь, как я ждал нашей встречи!» Малайц вздрогнул, почувствовав прикосновение ствола к пояснице и уронил пакеты на пол. «Не дергайся и открывай дверь. Покупки не забудь!» Мы зашли в общий блок, разделенный на два крыла. «Открывай следующую и отдай ключи!» Забираю связку карт, когда мы заходим в коридор с шестью дверями, ведущими в номера. Обернись. Нескладный азиат с трудом преодолел дрожь и отшатнулся, увидев мою улыбку, похожую на оскал. Только отступать ему некуда, и затылок надзирателя уперся в стену. А вот его лоб приятно холодил ствол глюка. Наверное, поэтому малаяц сильно дрожит. Ха! Быстро рассказывай, что здесь и появлялись ли мои друзья. — Люк, ты же знаешь, я всегда хорошо относился к тебе, — залепетал мучитель. — Никто не появлялся. Сиан считает, что пора снимать наблюдение. Но мистер Гао приказал сторожить вас еще неделю. Мы занимаем номера 5D. Не убивай, пожалуйста. — Тыква, то есть Сиан, тоже здесь? Мне с трудом удается скрыть радость. Мелоти тут же закивал. План этажей я знаю, поэтому сразу понял, что подонки заняли четырехместный номер. — Откуда вы знаете о месте встречи? — Адрес сообщил мистер Суни, отправил нас сюда сразу после вашего побега. Никто из группы не знает, откуда боссу известно про это место. Судя по испуганным глазкам, малаец не врет. — Амулеты? — деловито спрашиваю дрожащую сволочь. — Да, но мы включили блокиратор, больше рассчитываем на стволы. Внутри еще два человека, ты их знаешь. Не убивай, Люк, я... Звук выстрела прозвучал, будто кашель. Тело сползло вниз, а стена унылого серого цвета засверкала яркими красками. Судя по цвету некоторых ошметков, у покойного даже были мозги. Шорох сбоку заставил меня резко обернуться. Чего-то я расслабился. Музыка, доносившаяся из соседнего номера, сбила меня с панталыку, но это не причина вести себя неосторожно. Вижу испуганные глаза и мысленно чертыхаюсь. По-хорошему свидетеля надо убрать, но вы можете убить девочку лет двенадцати? Я тоже нет. Подношу ствол пистолета с новинченным глушителем к носу и шику, прося мелкую молчать. Та быстро закивала головой и после моего знака тихо закрыла дверь. Пора действовать, ведь времени теперь мало. Местные, на удивление, законопослушный народ, а значит девочка может устроить переполох. Здесь вам не трущобы Рио или Сан-Сальвадора, где человек никогда не вызовет полицию. Поднимаю связку ключей, которую отдал покойный. Кого-то сейчас ждет сюрприз. Быстро прикидываю план номера. Понимаю, что нет других вариантов, кроме как ломиться на пролом. Положимся на удачу? «Чего так долго, рыбак? Ты там передергивал в переулке? Ведь нормальная баба тебе не даст даже за деньги. Да и ненормальная то...» Хриплый голос был прерван пулей, попавшей точно в горло. «Хорошая терапия, ведь шутника больше не будет мучить хрипота». Тело еще не успело рухнуть на пол, как я выстрелил в затылок смотрящего телевизор бандита. Сука! Вот почему кровь и всякие какашки вечно летят в мою сторону? Или китайцы нарочно не хотят умирать по-человечески? Очень неопрятный народ. Хорошо, что костюм маскировочный, но одна капелька умудрилась попасть на лицо. Сян же подтвердил мои ожидания. Одно дело пытаться убивать беззащитных рабов, и совсем другое — грамотно реагировать на нападение. Толстяк застыл столбом в проходе, ведущем на кухню, и уронил кружку с чаем. Уже через секунду мой пистолет ткнулся в рыхлое пузо. А вот себя я рад видеть еще больше. Не скрывая улыбки и поднимаю очки. Бригадир надсмотрщиков носил прозвище «вонючка» из-за непередаваемых ароматов его дыхания. Даже грязные и потные пленники с трудом выносили эту ходячую химическую атаку. А тут к мерзкому запаху добавились новые нотки. Желтые струйки потекли по кривым ногам китайца, одетого в короткие шорты. И это убожество наводило ужас на большую часть рабов, где хватало сильных разумных. Хотя психопаты и прочие маньяки обычно трусливы до невозможности, потому и такая бурная реакция. Мои размышления прервал звук полицейской сирены. Фараоны еще далеко, по крайней мере, китаец пока их не слышит. Но я не человек и обладаю более продвинутыми органами чувств. Только это не важно. Придется корректировать планы и действовать быстро. Мне еще повезло, что засада понадеялась на блокиратор магии и не использовала защитные амулеты. Или жадный Гаус снова решил сэкономить. Может, уроды просто расслабились? Плевать. Главное, никто не успел даже дернуться к пистолету, а магия на меня не действует. Достаю НР и плотоядно улыбаюсь, глядя на сяня, упавшего на колени, и чего-то лепечущего про пощаду. «Как же хочется пообщаться подольше. Мне так много нужно тебе рассказать и услышать в ответ, но не судьба». Произношу больше для себя, втыкая нож в ключицу в вонючке. «Чертовы законопослушные граждане! Судя по звукам, сюда прибыла вся полиция Бангкока. Выбегаю из блока и несусь в сторону пожарной лестницы. Удар ногой, и хлипкий замок слетает с петель». Быстро спускаясь по железным ступенькам, не добежав до последнего пролета, спрыгиваю на землю, перемахнув через перила. Людей здесь нет, либо попрятались. А вот нужный микроавтобус — на месте. Я привык доделывать начатое до конца, поэтому лучше потерять немного времени, чем потом жалеть. Чувствую, что тело автоматом запустило боевой режим. Перед вами теперь не симпатичный с виду парень, а настоящая машина убийств. Нет больше жалости, рефлексий и сомнений. Только рок-н-ролл, только хардкор. Группа поддержки, расположившаяся в бусике, занервничала, услышав звуки сирен. Один из бандитов вышел из салона и тыкал пальцами в мобильный телефон. Двое других смотрели на поддельника, Приближаюсь на удобное расстояние и начинаю стрелять по-македонски. Я и раньше был метким, но с новыми умениями просто невероятен. Первым упал враг с телефоном, забрызгав улицу кровью и ошметками мозгов. Буквально через мгновение в салон свалился второй бандит, не выдержав напор из пятерки пуль, разорвавших его грудь. Далее в кабине задергался водитель, будто его било током. Но тряска святого Вита происходила одновременно с появлением отверстий в стекле. Салон тоже быстро поменял цвет на красный. Повезло, что их начальник, готовый удавиться за копейку, всегда экономил. Поэтому мистер Сунь не снабдил ублюдков защитными амулетами. Хотя атакующие цацки у них в тачке есть. Только бесполезно они при работе блокиратора. Слишком быстро разряжаются. А ребята постоянно менялись, поднимаясь в номер. Значит, не хотели лишний раз заряжать артефакты? Может, зря я ворчу на китайца, встреча с которым еще предстоит? Быстро осматриваю место побоища. Водитель все-таки пытался ткнуть в меня каким-то амулетом, но не успел. Убогий, лучше бы держал пушку под рукой. Еще раз оглядываю картину Бойни и улыбаюсь. Это прямо песня какая-то. Я, случайно, не адреналиновый наркоман? Плевать, но мне нравится это ощущение всемогущества. Бегу внутрь квартала, одновременно стягивая спецовку. Вот нужная мусорка, куда летит тряпка, измазанная кровью. От попугайского наряда я избавился еще перед входом в отель. Сейчас на мне майка, рубашка, шорты и кроссовки белого цвета. Про бандану с очками можно не говорить. Рубаха нужна, чтобы скрыть напличные кобуры. Осматриваю узкую улочку, вроде порядок. Зато за спиной шум только возрастает. Делаю вдох, выдох и спокойным шагом двигаюсь в сторону места встречи с зубом. По идее, можно было отправить орка в порт самостоятельно, но тот отказался, изображая поддержку. Через пару минут, приближаясь к нужной точке, зуб расположился около пальмы, окруженной живой изгородью. Зелень, посажена перед торговым центром, первый этаж которого занимает многочисленные кафе. Здесь же нужная мне стоянка, где вместе с машинами припарковано немало байков. Орк вырядился тоже в белое, только надел штаны и рубашку с длинным рукавом, скрывающей цвет кожи. На голове у него бейсболка и большие очки. Если не приглядываться, то сойдет за человека. «Быстро за мной, только не дергайся!» Кидаю с нога, проходя мимо. Слышу за спиной топот и продолжаю двигаться к цели. Вот и парковка, которая заполнена едва наполовину. Все-таки будний день. Хорошо, что турникеты автоматически и нет охраны. «Босс, я тут присмотрел пару байков в рот!» Забежавший вперед зуб указал на обычные мопеды. «А ты чего там натворил? Столько сирен, как бы сюда не заехали!» «Ой, мля!» Сглазил балбес хренов. Не факт, что фараонам сообщили мои приметы, да и одежду я два раза поменял. Но звук сирены, раздавшийся на нашей улице, заставил меня поменять планы. Разворачиваясь в сторону совершенно иных аппаратов, больше похожих на добротные байки моего мира. «Эти под магической сигнализацией, босс, сейчас как бахнет нах, еще и нас накроет, ска!» Интеллигентно проверещал орк, аж подпрыгнув от избытка чувств. Не снижая темпа, достаю НР с засохшими потеками крови и мощным ударом сшибаю амулет, выполняющий функции сигнализации. Боковым зрением фиксирую, как зуб прикрыл глаза и присел, ожидая большого бума. Но амулет только заискрил, будто его замкнуло и упал на землю. Прыгаю в седло, вытащив из кофра шлем, который тут же надеваю. «Залезай, ёпта!» С нога не увидел моей улыбки, но оскалился в ответ. Пока орк размещал на сиденье свою тощую жопу, я разбирался с управлением. Обычный электробайк, ничего сложного. Еще и его владелец — настоящий пантаре оставивший ключ в замке. Мол, у меня крутая магическая сигнализация, да выёживался. Или здесь просто страна напуганных идиотов. Пофиг, надо валить и быстрее. Автоматически в голове зазвучали начальные аккорды одной немецкой песни. Готов? Поехали! Не дождавшись угу, даю по газам и кричу «How much is the fish?» «Босс, при чем здесь рыба?» — заорал с нога. «Ты чем-то закинулся, ёпта? а Рву с места, вылетая на улицу и захожу в поворот. В голове вовсю орет безумная мелодия, а тело просто распирает от кайфа. Вдруг сзади крики «Уи» и «Юху», которые поначалу издавал орк, сменились на «Инах!» «Босс, это встречка! а, -а, -а, -а! Ру в ответ, с трудом обезжая полицейскую машину и насладившись видом фараонов, выпучивших глаза от страха. Постоянно забывая, что в Сиаме правостороннее движение, я умудрился попасть в аварию даже в Раджапуре, где весьма спокойный трафик. Нафига сиамцам авалонские тачки? Вроде галы рядом, а у них техника не хуже, и она леворульная. Ну, черт с ними. Сзади раздался усиленный вой сирен, будто полицейские обиделись. «Держись, зеленый!» — кричу продолжающему верещать орку, объезжая очередную машину и на скорости захожу в новый поворот. Честно говоря, здесь я сам сначала перепугался. В юности у меня был тырчик, на котором мы с пацанами гоняли по деревне, достав всех ее жителей. Но такие навыки вождения мне даже не снились. И это круто. Значит, погоняем.